Глава восьмая Группа через три дня без приключений, если не считать всего пару стычек с вулканами, добралась до базы, и через пару дней каникул обучения продолжилось в прежнем темпе. За эти пару дней Адама постоянно допрашивали в связи с контактом с разумным дерьмом, в роли всего, что только можно, не оставив ни одного живого места, и давали решать различные тесты. Под конец он уже начал беспокоиться, что его все же выведут под ноль для страховки. Но нет. На третий день его отпустили, и он продолжил занятия, чтобы стать настоящим ангелом смерти. За следующие три месяца интенсивных тренировок напарники достигли силы, мастерства и совершенства, которые не достигались раньше и за годы. Метко стреляли с обеих рук, в одиночку могли выставить против толпы соперников в рукопашной схватке и даже против своего инструктора держались почти на равных, по крайней мере, вдвоем. Они еще трижды выходили в тренировочные рейды, чтобы в изменившихся условиях конца осени и зимы, когда все засыпалось снегом, отыскать секретные входы, закладки, что они с успехом и проделали. Если в первый выход они еще сомневались и затратили излишне много времени, то в третьем полностью самостоятельном походе, когда их не споржал даже инструктор, напарникам, не помешал сориентироваться даже выпавший снег, укрывший люки белой пеленой. Чем хороша зима, кроме того, что снегом присыпает всю загрязненную землю плотным покрывалом, так это то, что отчетливо видны следы. Сразу ясно, какими путями предпочитают ходить обитатели проклятых земель, и все, что нужно, это держаться от них подальше. Зимой тренировки продолжались в усиленном режиме, и к весне напарники сами почувствовали, что дальше их особо учить нечему. «Да, нет предела совершенства, но основные знания они получили». «Гонять их дальше смысла нет», что и подтвердил инструктор, когда они вернулись после своей очередной самостоятельной прогулки. «Поздравляю, вы прошли все испытания, теперь вам можно доверить первую работу», — как-то раз обрадовал подопечных Леонид Бурцов. Напарники радостно улыбнулись, а Адам сказал. «Наконец-то! А то я уже начал думать, что мы будем тренироваться до старости». — Десять месяцев это немного, — пожурил его инструктор. — Будь выдержанней. Нетерпение может привести к ошибке, что плохо для вас кончится. — Я помню об этом, Леонид Гаврилович, и я не подведу. — Хорошо. А теперь отдыхайте, завтра утром и получите свое первое задание, и сразу же отправитесь в путь. Напарники в своей квартирке не могли найти себе места, как бы ни старались выглядеть спокойными и уверенными в себе. То, чего они так долго ждали, свершилось. Уже завтра они отправятся в путь и будут очищать братский анклав от мусора в человеческом обличье. «Надеюсь, нам отдадут этого проклятого герцога», — сжимая кулаки, дрогнувшим от перехватившего грудь спазма, — сказал Адам. Олег согласно хивнул. Они жаждали раскрытаться с Красновым за все, что тот сотворил. Даже руки чесались. «Может, их нужно просто помыть?» — подумал с усмешкой Адам, осознав, что руки действительно чешутся, особенно в районе ногтей хотя точно помнил, что в походах ничего голыми руками старался не трогать, даже снег, хотя очень хотелось. Хотелось вылепить из него снежок, а то его все вылепить полноценного снеговика, какие он не раз видел на картинках. «Интересно, как бы к нему отнеслись обитатели проклятых земель», — подумал Адам. Олег, попрощавшись, куда-то убежал. Он, несмотря на очень плотные графики и обучения, умудрился найти себе девушку в городе. Адам был рад за него. Олег предлагал и ему познакомиться с одной очень приличной девчиной, подругой своей девушки, но Адам отказался. Это ведь все равно, что предательство, ведь и года не прошло, как погибла Ева, защищая его. А он, даже не отомстив, начнет крутить шашни с другой. Нет, такого он себе позволить не мог, но да и не хотел. Над ним давляла жажда мести, и ни о чем другом он просто думать не мог. — Ева, скоро я отомщу за тебя, — подумал Соколоп. Мгновение, в голове как-то зашумело, появилось какое-то непередаваемое словами ощущение, но Адам стряхнул головой, и странное беспокоящее его ощущение пропало. С ним такое иногда случалось, обычно, когда он долго думал о Еве. Реакция организма явно ненормальная, но Адам рисковать и рассказывать о нем не хотел. Оно, как Спижут, его, не дав свершиться личной мести, выявив у него какой-то там синдром. Это он допустить не мог, потому молчал. Конечно, он осознавал, что если вдруг ему в ответственный момент станет худо, то может подвести напарника, может привести к провалу задания, но ничего с собой поделать не мог. Оставалось только надеяться, что все обойдется. Помывшись, Соколов улегся на свои койки. Усталость прошедших дней дала о себе знать, и он быстро заснул. Он точно понимал, что спит, и точно знал, кого сейчас увидит Ева. Она уже не первый раз приходила к нему во сне после того первого случая. «Адам, почему ты не приходишь?» — шагнула навстречу Ева. «Наверное, еще не время», — выдавил Соколов, едва удержавшись от того, чтобы не отступить, как ступал прежде, не в силах подавить свой страх. «Я тебя так жду, ты так близко, я чувствую тебя». Адам судорожно сглотнул. Он заметил, что теперь Мальвина выглядит гораздо лучше и больше не зовет его на помощь, как в прошлых снах. Что случилось?» Может, все дело в посиневшем лице, но не как у трупов, а словно подкрасили специальным кремом. А какие у нее стали роскошные волосы! Пышные гривы серебристо-синих волнистых волос до плеч. — Я приду, — обещал Адам. — Правда, — с надеждой спастила сильно изменившаяся Ева. — Правда. — Когда? — Скоро, — сказал Соколов и поежился от собственных слов. Неужели он действительно скоро умрет и действительно встретится с ней? Ведь сны бывают вещами, как ведь и смерть свою напророчить недолго. Неужели он погибнет еще на первом задании, а то и вовсе где-то по пути к цели, в проклятых землях, от неизвестной напасти, так и не успел свершить свою месть? Скоро, — повторил Адам, — мне нужно сделать еще несколько дел. Я буду ждать. Мы будем ждать. Мы? — изумился Адам. Ну да. Разве ты не видишь? Марина погладила свой живот. Да, теперь он видел, что Мальвина несколько поправилась. Заметить этот аспект за более яркими изменениями ее внешности было трудно. Сомнений быть не могло, она беременна. «Господи, да что со мной творится в отчаянии?» — подумал Соколов. Эта девочка», — продолжила Мальвина, улыбаясь. «А откуда ты знаешь?» — дрожащим от переизбытка самых разных чувств спросил Адам. — Знаю. Я назвала ее Лилит. Тебе нравится? — Очень. — Приходи, Адам. Мне, нам так плохо. — Приду. Ева улыбнулась и стала исчезать. Соколов проснулся весь в холодном и каком-то липком противном на ощупь поту, как с ним бывало только после таких вот крайне непонятных снов сообщений с Евой. — Что со мной? Может, я схожу с ума? — спросил он себя. Ему особенно не нравился именно тот момент, что сны эти становились все чаще, что они становились более реалистичны и детализированнее. Это действительно могло стать проблемой. Конечно, с любыми проблемами можно обращаться к соответствующим людям, к психологу, например. Но Адам боялся, что его могут признать больным на всю голову. И о работе, ради которой он так долго тренировался и так долго жаждал, придется забыть. Но скажите, пожалуйста, кто пошлет психа на ответственные задания? Что-то и оно. Так что лучше молчать и делать вид, что ничего не происходит. Олег явился лишь под утро, усталый, но счастливый. Похоже, он отрывался на полную катушку на неделю вперед, что им предстояло провести в пути при выполнении задания. Кто знает, как там все сложится, может, им вообще не дано вернуться. Они молча собрались, и тогда пришел вызов, направить к министру безопасности о города, чтобы получить задание. «Присаживайтесь», — указал на стуле Борис Гладыш, а когда напарники сели, стал их пристально рассматривать. «Видимо, увиденно его удовлетворило, ведь никто не отвел взгляда, не поерзал на стуле из-за захватившей его неуверенности, не проявил свое смятение еще каким-то образом, тем более, что ничего подобного они действительно не испытывали». И он продолжил. «Хорошо. Леонид Гаврилович говорил, что вы готовы, хоть вам и не мешает получиться еще». Мы бы и подучили вас, но ситуация складывается угрожающе, и ждать более просто нельзя». Министр снова замолчал, выжидающий, глядя на напарников, неизвестно, что желая увидеть, но они не проронили ни звука и не изменились в лице. Зачем о чем-то спрашивать, если все, что нужно, будет сказано? И министр сказал, «В северо-западе Анклава, Калтукском баронстве, набирают силу так называемое Христово воинство из ордена апостола Петра, они же храмовники». Сейчас в их подчинении находится самоборонство колтук, а также Большоакинское и Ключебулак, но ну и Куватка. По последним сведениям, они отринул миссионерскую тактику обращения в свою веру, собираются начать крестовый поход и силой насадить в братском анклаве веру Христову и учинить на земле рай. Рай – это, конечно, хорошо, но, похоже, эти фанатики забыли другой постулат своей веры – благими намерениями выслана дорога в ад. Это тем более верно, если учесть, сколько жертв с обеих сторон принесет крестовый поход. «Вы считаете, — начал Адам, — что если мы убьем их главаря, митрополита Братского, если мы убьем их митрополита, то крестовый поход не состоится?» «Да. По крайней мере, процентов на 80. Орден — неоднородная структура, как можно подумать, глядя на него со стороны, и как они пытаются представить сторонним наблюдателям. Там есть свои борющиеся за верховной власть партии. После катастрофы в этой части анклава собрались священнослужители различных конфессий христиан, православных и католиков, объединенные общей верой Христа. Позже туда, поближе к святым отцам, переселились самые верующие и спасшихся, дабы молиться уже о спасении души. Раньше они были чуть ли не на ножах, но катастрофа их сплотила. Беда сблизила ранее непримиримых в своем расколе противников. Священники привели к общему знаменателю догматы своих учений и проповедовали обновленную веру в анклаве. Тем не менее, группировки, разделенные своим видением развития веры и ее распространения, сохранились, и то одна, то другая берет верх. Сейчас у власти стоят радикальные фанатики, безбородые красношапочники во главе с митрополитом Братским Виктором II. Потерпевшая поражение партия мира хоть отошла на второй план и никак себя не проявляет, тем более как полноценная политическая оппозиция, активно не борется, чтобы не иметь дела с инквизицией, сжигающей недовольных направо и налево, достаточно сильна и влиятельна. Ее сила только возросла после повальных чисток, как это ни странно, чтобы снова, придя к власти, повернуть все вспять и продолжить мирные проповедания своего учения в Анклаве. Нужно только внешние усилия, чтобы они взяли реванш и остановили намечающийся крестовый поход. Ясно. Адам был разочарован и не скрывал этого, как и Олег. Они рассчитывали на большее, если можно так сказать. Их желанной целью был Краснов. Министр безопасности, похоже, это хорошо увидел, сказал. «Понимаю, что вы рассчитывали маленько на другую жертву, но император пока что потерпит. У аталангцев на данный момент все тихо. Они утверждают свою власть, переваривая, что успели заглотить. И еще не скоро отправятся на новые завоевания. А тут война вот-вот начнется, и эти фанатики так просто не остановятся». Они будут идти, неся свой крест, вешая его на грудь или ставя с узголовье всем, пока смогут идти, до тех пор, пока все административные образования не покорятся. Они будут идти и воевать до последней капли крови, своей или чужой. К тому же митрополита будет прибить чуточку легче, чем императора. Так что эта первая для вас работа станет своего рода экзаменом, жестоким и суровым экзаменом на профпригодность. Мы бы и рады предоставить вам желанную вам и цель, но так уж получилось. Как говорится, «сэ ляви такова жизнь. «Мы все понимаем», — гевнул Адам Соколов, «но как мы подберемся к митрополиту? Под какими личинами мы туда сунемся?» «Как наемники, но это в пути. Когда доберетесь на место, вы, воспылавшие веры от странствующих миссионеров, волонтеры, готовы положить свою жизнь и жизнь еретиков на алтарь веры и распространить эту веру по всему братскому анклаву во имя всеобщего блага и установления райской жизни на земле по законам Бога и так далее» и тому подобное. — Понимаю, — усмехнулся Борис Гладыш, — но по-другому вам туда путь заказан. Так что вот вам материал по основным догматам, постулатам и прочей чепухе. Помимо этого пути постарайтесь выучить несколько самых распространенных молитв, без знаний которых вас тут же распнут на кресте. Напарники взяли брошюрки изтоженных сложенных пополам листов формата А4 с текстом, нанесенным копировальным аппаратом. Серкс был старым, с краской тоже беда, из-за чего качество текста оставляло желать лучшего. — Ого! — нервно хохотнул Олег, быстро по книжицу с дюжиной не очень-то кратких, занудных молитв. — А если распнут за незнание других, коих тут нет? — Не распнут. Главное — знать основные. — Незнание и прочих можно всегда списать на то, что вы еще совсем молодые последователи учения, только что обращенные проповедниками, и еще не все успели выучить. «Ибо некому вас было в должной мере обучить, и вы пришли сами по указанной вам свыше дороги, чтобы набраться мудрости и благочестия, непосредственно от источника святого знаний и бла-бла-бла. Но без знаний этих самых распространенных, обязательных, вам точно каюк». «Понятно?» «Ну что же, тогда свободны. Снаряжение и прочие вопросы вы трясете с куратором». Напарники встали и направились к выходу, но Адам остановился в дверях и обернулся. «Можно одну просьбу? Говорите». Я хотел бы после того, как мы выполним это задание, если, конечно, выполним, чтобы следующим нашим объектом стал непременно Александр Краснов. Хорошо, пьем у меня с безопасностью после короткой паузы. Следующим объектом вашей охоты станет он. Спасибо. Да не за что. Напарники сразу же отправились к себе, готовиться к выходу. Впрочем, и все подготовят. Останется только проверить снаряжение». «Отче наш, и же Еси на небесах, прочитал Олег первую строчку молитвы из брошюрки и севшим голосом прошептал. «О, Господи! Да тут же язык сломаешь в семи местах, пока до конца дочитаешь. Не говоря о том, чтобы все это выучить. Башка просто лопнет. Такова наша доля. Ладно, пойдем собираться». Собрали их по высшему разряду. Нового ничего не дали, поскольку это не отвечало их легенде, сбежавших из своей деревни парней, прихвативших в путь первое, что под руку попалось». Но все, что старое, было добротным и надежным, а относительно новое искусно состарено, что не всякий позарится. Как в случае с оружием. обшарпанной и раздобленное до невозможности, но это внешне. Внутри же полный порядок. Но не пухо вам пожелал на прощание инструктор Бурцев, пожав каждому руку. «К черту!» — хором ответили напарники. Заработали движки Мотодельтапланов, короткий разбег с пологой горки и два серых треугольника заскользили по воздуху, постепенно набирая высоту. Да, напарники уже умели управлять легкой летающей техникой. После набора высоты до километра и короткого виража, они, стившись в ушине с мурыми облаками, взяли курс на восток к начальной точке маршрута. Им предстояло обойти чуть ли не половину братского анклава, чтобы добраться до Храмовников. Хотя по прямой те от Академ города находились всего в 10 километрах, всего-то и надо водоем переплыть. Но нет, требовалось соответствовать легенде и по возможности обрасти знакомствами, чтобы их маршрут могли проследить, если не от точки отправления, то хотя бы убедиться, что направление совпадает. Кроме того, напарники должны пропитаться дорогой, чтобы в случае проверки они не засыпались на какой-нибудь мелочи, так что все нужно увидеть своими глазами. Интересно, а не о таких липтородаклях, говорит Юрий Михайлович, только сейчас задумался адамно словами бригадира смены в их птицеферме. Может, как раз таких же летунов дельтапланиристы увидели? Если да, то чьи они были. Впрочем, дельтаплан не такая уж сложная штука в освоении, так что подобные летательные аппараты могли быть у многих. По крайней мере, их очень уважали некоторые сталкеры, работающие вдали от Анклава. Не нужно пробиваться через проклятые земли, буквально через каждый километр вступая в схватку то с одной тварью, то сразу со стаей мутантов, на каждом шагу рискуя получить укус от змеи. А одно плохо с этими леталками, грузоподъемность у них невелика, потому особой популярностью они не пользуются только у тех, кто ходит с конкретным грузом, с заранее известной массой и габаритами. Напарники особо не скрывались, летели прямо над дорогой, академ город Омский, Карахун. На ней поселкова немного, движение тоже весьма редкое, так что риск засветиться невелик. Тем более, что серые дельтапланы становились практически незаметными на фоне низких серых туч. Под ними проплывало зеленое море. Весна выдалась довольно теплой, можно даже сказать, жаркой, и природа ожила очень быстро. Карахун они все же обошли стороной и перелетели через реку, снова оседлав шоссе. На прямки было бы, конечно, быстрее, но тогда шанс заблудиться увеличился практически до 100%. А всяких там GPS у них нет, по той простой причине, что спутники, отвечавшие за определение координат, давно попадали, а новые запускать просто некому. Разве что геостационарные еще висят, но их ресурс давно вышел. Проклятие, — ругнулся Адам, — когда озабрала его шлема, разбились первые капельки воды. Их подстерегла одна из опасностей быстрого и незаметного перемещения. — Олег, не теряй меня из виду, нас сейчас накроет. Вижу. Напарник сократил дистанцию. А на них тем временем шла водная стена дождя. О том, чтобы сесть на дорогу и переждать стихию, не могло быть и речи. Они просто не успеют снизиться. Водная стена вот-вот поглотит их. Для АСА это не проблема, но не для таких новичков, как они. Минута и напарники оказались в водном потоке. Видимость практически нулевая, с просветами до двух-трех десятков метров. Пилотам только и оставалось, что изо всех сил держать курс и ни в коем случае не снижаться. Выше можно, а вот вниз ни-ни, иначе разбиться нифиг делать. Когда увидишь землю, просто не успеешь среагировать. Дертопланы мотало в порывах ветра, и как бы напарники не старались, но их все же сбивало с курса куда-то южнее. Каталанксом бы не попасть, — подумал Адам. А с другой стороны, может, это нас ведет само проведение, дескать, надо непременно завалить Краснова. Но ни в судьбу, ни в Бога Адам не верил и продолжал бороться с непогодой, выжимая из двигателя все, что можно. Казалось, этот ливень, хорошо еще что не гроза с молниями, будет длиться вечно, в борьбе с непогодой время всегда растягивается. Это тем более паршиво, что топливо у них осталось сгульки нос, ведь буквально через каких-то десять минут они должны были уже садиться, а поскольку топливо недешево, то баки залили только-только. Но нет, к счастью для напарников, этот ливень оказался довольно скоротечен. Пять минут и вот водная стена поредела, пробрасывая лишь редкие дождевые заряды, и вскоре стало все на свои места. И куда это нас занесло, Просил пустоту Олег. Без понятия, но нам надо садиться, топливо на исходе. О том, чтобы поискать старое шоссе, не могло быть и речи. Вон на семь часов вроде полоса дороги. Отлично, на нее и садимся. Адам пошел на вираж. И вовремя, потому как движок начал чихать. Когда Соколов уже заходил на посадку, двигатель заработал с перебоями. А потом пропеллер и вовсе устал. Впрочем, это было не страшно. Мотодельтаплан мог спланировать и так. Это не автожир, где никогда не ясно, будет авторотация с относительно мягкой посадкой или нет, и горбанешься со всей дури. Так что эти мини-вертолеты, души разбившихся машин, Соколов не любил. Вслед за Адамом на дорогу сел Олег. Они быстро разобрали свои мото-дельтапланы и спрятали в лесу, хорошо замаскировав за собой все следы. — Ну что, пошли, — Спросил Адам, оглядываясь по сторонам, выбирая направление движения. — Пошли, — кивнул Олег. В какой-то момент, после резкой вспышки боли в голове, что казалось, череп разломился пополам. Адам обнаружил себя лежащим на земле с разбитым носом, из которого обильно текла кровь. Упал? удивился он. Соколова, действительно поскользнувшись, на мокром камне упал, спираясь на какую-то гору, по очень узкой и крутой тропинке. И чего я тут делаю? Вспыхнула следующая мысль с примесью паники. Знакомое давление на голову усилилось, замутняя разум, но воздействие было несколько слабее, чем при общении с разумным дерьмом. Впереди продолжал сбираться в гору напарник. «Олег!» – прохрипел Адам, пытаясь сопротивляться воздействию на свой мозг неизвестной сущности. «Помоги! Олег!» Но напарник не среагировал, и Соколов понял, что напарник находится под полным контролем кукловода. Есть среди мутантов такие сверхнеприятные в своем эволюционном развитии особи. Встреча с ним одинокого путника 100 – стопроцентная гибель для последнего. Механизм подобного ментально-телепатического воздействия изучен слабо но считалось, что это как-то связано с мозговыми частотными колебаниями. У всех оно разное, как отпечатки пальцев. Разве что однояйцевые близнецы могут чувствовать друг друга. Да и то эта чувствительность сомнительна. Но как бы там ни было, вот эти мутанты как-то могли подстроить свою частоту под частоту жертвы и перехватывать управление над телом. А давление все усиливалось. «Иди, иди, иди!» — шепталось в голове. «Сам иди!» — зарычал Адам, поднимаясь на ноги. «Задницу!» Мобильный удар по мозгам, сила которого оказалось не хуже прямого боксерского, и его сбивает на землю. «Это все, на что ты способен?» – идиотской фразой из какого-то фильма ответил Адам, пытаясь приподняться на локтях, сплевывая красную от крови слюну, пытаясь осмотреться сквозь цветные круги перед глазами. Получалось не очень. Кукловоды, или как их еще называли мозголомы, страшный противник. А вот и он собственной персоной. Низенький уродец в грязных лохмотьях, но с очень большой головой. Наверное, у две человеческие. Даже удивительно, как она держится на такой тонкой шее и не заваливается в сторону. Адаму почурилось, что кукловод удивлен. Похоже, раньше ему такие сильные жертвы не попадались. Даже Олег остановился и замер. Кукловод решил сосредоточиться только на Адаме. А Соколов тем временем пытался дотянуться до оружия. Но не тут-то было. Руки вдруг перестали слушаться, словно приходилось преодолевать невероятно сильное сопротивление. Будто его погрузили в застывающий битум. Но мало-помалу Адам все же тянулся к оружию. Кукловод подошел еще ближе, и давление усилилось еще больше. Понятно, что сила воздействия обратно пропорциональна расстоянию. Адам без сил рухнул на землю, увидев, как кукловод торжествующе усмехнулся. Голова раскалывалась, в глазах помутилась, но Соколов все же удерживал свое сознание, понимая, что если отключиться сейчас, то в себя уже не придет ни он, ни его напарник. Проклятый ублюдок, — подумал Адам, — понимая, что физическими методами с мутантом не справиться. Любое движение он блокирует на раз. Остается только чистый разум. Соколов вспомнил, как он прогнал летучую мышь. Тогда он думал, что это просто совпадение, но сейчас он уже так не считал. Что-то в нем все-таки не так. Вот и кукловоду сопротивляется, хотя еще немного и уродец его сомнет. И тогда Адам собрал всю ярость и ненависть и кинул ее уродцы уже более осознанно, чем это было с летучей мышью. Не просто волной, а именно с фокусированным ударом, словно прямым ударом. Как это у него получилось, он и сам не смог бы объяснить, если бы его попросили описать или тем более составить учебную методичку. Это было скорее на уровне инстинктов. Мутант откинул голову, словно по ней действительно влепили со всей силы, пошатнулся и отступил на несколько шагов махая своими кривыми ручками, чтобы сохранить равновесие, что не так уж просто с такой огромной головой. На несколько мгновений давление на мозг спало, но Адам просто не успел воспользоваться моментом, так как его тоже хорошо приложило откатом, снова помутилось в глазах и зашумела в ушах. А потом стало поздно, только он схватил Мосинку, как кукловод оправился и обрушил на Соколова всю мощь своего мутантного разума. Адама буквально плющило, и чем ближе подходил уродец, тем сильнее. Казалось, мозг сейчас взорвется, как яйцо микроволновки. Сопротивляться такой чудовищной силе Соколов уже не мог, не та сила и опыта никакого. И тут грохнул выстрел, разрушивший тиски давления. И неудивительно, когда во лбу такой большой головы, промахнуться в которой довольно трудно, появляется дырка. А сзади вылетает ком серо-красной массы. Потом глянул второй, третий, четвертый. Олег все стрелял и стрелял, пока не усадил мутанта всю обойму. Кукловод допустил фатальную ошибку, забыв про вторую свою жертву, сосредоточившись только на самом опасном противнике, который посмел не только сопротивляться, но еще и больно ментально олегнулся в ответ. Говорить о произошедшем не хотелось. Все все прекрасно понимали, а потом, немного посидев, напарники двинулись дальше по тропе. Надо было посмотреть, куда их вел кукловод. Понятно, что свое логово. Вот и надо было посмотреть, нет ли там маленьких кукловодов. Тропа привела напарника к пещере, довольно хорошо замаскированной, но они знали, что искать, и нашли. «Вот гадство!» — сдерживая позыв к прошептал Олег. И было чего? Весь пол пещеры оказался завален костями. Попадались среди них и человеческие. Это легко определялось по наличию человеческих черепов и кусочков разорванной материи. Тут и там виднелось какое-то оружие, фляжки, обувь. Но хуже всего было то, что пещера была обитаема. Кустины, забившись в дальний самый темный угол, прижимая к себе что-то руками и прикрывая своим телом, сидела женщина неопределенного возраста, вполне обычного, на первый взгляд вида, если не считать грязь и лохмотья, но и безумного взгляда. Кукловод ее хорошо обдолбал. Про невероятный по своей отвратительности гнилостный запах даже говорить нечего. Адам подошел поближе, желая посмотреть, что у женщины в руках, хотя уже догадывался, что именно, и тут женщина бросилась на него с криком с ножом в руке. Грянул выстрел, то среагировал Олег, и женщина рухнула на пол. В углу из кучи тряпья раздался душераздирающий визящий визжащий крик, и одновременно со звуковым ударом по ушам напарники получили удар по мозгам. Они даже пошатнулись. Грохнуло сразу два выстрела, затыкая это звукоментальное воздействие. Адам опасался, что Олег начнет доставать его неудобными вопросами, на которые он не сможет что-то ответить и убедительно соврать. Но не пришлось. Напарник находился под впечатлением от произошедшего, чудесного спасения. А ведь их кости могли бы пополнить эту кучу. Да и само влияние от воздействия кукловода так быстро не проходит. Мозги немного заторможены. То и дело падает концентрация внимания. Подступает какая-то вялость. Трофеи опять же отвлекли внимание. Неизвестно, сколько лет кукловод обитал в этой пещере, пять или десять, но минимум полсотни человек, судя по черепам, он сожжать успел. И от всех этих людей осталось оружие, что валялось в общей куче хлама. Тут были и обрезы, охотничьи карабины, волкосольные ружья, одно и двус параллельного и продольного расположения стволов. Нашлись револьверы и пистолеты, от переделанных газовых до полноценных боевых. Нашлись десяток автоматов Калашникова различных модификаций и даже незнамо каким ветром сюда занесенную американскую винтовку М-16. Ну и куча ножей самых разных форм и размеров. Несколько гранат. Все оружие, естественно, находилось в ужасающем состоянии. Кукловод, понятное дело, и не думал за своим скопившимся арсеналом следить. Его оружие — мозг, паранормальные способности. Любое другое этого коротышку просто снесет отдачей. У него есть все оружие, только нож и был. Невольно возникла мысль перевооружиться. Скинуть эти дурацкие мосинки и взять себе по калашу. Тут нашлось несколько хороших экземпляров, проживших еще не сильно. Едва образовался налет. Видать, кукловод их хозяев схрумкал не так давно. Всего-то и нужно, что почистить. Автоматическое оружие гораздо более предпочтительнее, чем эти затворы дергательные. Пока второй выстрел сделаешь, тебя уже сожрут. То ли дело очередью по противнику залупить. Увы, нельзя. Вынужден был отказаться Адам. Да чего ты? Из легенды выпадем. И потом лучше уж положиться на полностью проверенные мосинки. Они хоть и медлительны, но надежны. Я точно знаю, что каждый патрон выстрелит, в отличие от патронов к калашам. Посмотри, в каких они условиях хранились. Рискнешь? Олег вынужден был признать, что доверять таким боеприпасам не стоит. Давай все это перепрячем и пойдем дальше, — предложил Соколов. Напарник согласный и радостно кивнул. Такие трофеи можно будет хорошо продать. О том, чтобы сдать их в Академгород, даже речи не зашло. Это их честный трофей. Перекопав полсотни стволов и прочих ценностей, напарники двинулись дальше. Следовало как можно быстрее найти хорошее место для ночлега, а то со всеми этими делами время пролетело совершенно незаметно. Сначала кукловод их куда-то вел почти три часа, потом они еще два часа угробили на трофеи похороны кукловода и его семьи. Быстро подбиралась темнота. На девять часов дым, отметил Олег. Выйдя на холм, чтобы осмотреться, они увидели небольшую деревушку, домов на двадцать. Небольшой размер, да и примерное местоположение говорило, что эта деревня из независимых не входит в состав какого-либо воронства. Чужаков в таких деревнях обычно не любят. В другое время напарники прошли бы мимо деревни, но им требовалось узнать, где они, собственно, находятся. А то сначала ливень с порвистым ветром их снес, потом кукловод куда-то увел. Куда примерно нужно двигаться, они, конечно, представляли, на северо-запад, но лучше определиться точнее. Ну и банально отдохнуть без перерыва на ночные дежурства, уж очень их сегодня вымотало в физическом и еще больше эмоциональном плане. «Кукловод совсем оборзел», — поразился Олег. «Поселился в каком-то часе ходьбы от деревни». «А чего, собственно?» «Местные так далеко не бродят. Опять же, способности его могут ведь не только порабощать разум, но и глаза отвести, отпугнуть от своего логова» так что в этом плане он находился в безопасности. Скорее, это деревенские жили, как под домоклым мечом. К деревне подошли уже в полной темноте. — Фе! невольно скрился Адам и фыркнул носом. — Ты чего? — удивился Олег. — Да опять этот запах поганый, видно, где-то заморался в пещере. — А я ничего не чувствую, — сказал Олег, принюхавшись. — Да и ветер на нас дует. — Точно! — сказал Адам, мысленно себя обругав. — А у меня, похоже, еще и обоняние обостилось, — подумал он. — Но нет, не то. Олег прав, ветер в лицо дует, и я не мог почувствовать запах от себя. Пока Соколов размышлял, они оба подошли к неформальной границе, дальше которой к деревне приближаться без приглашения ее жителей чужакам не стоило. — Ау, люди! — крикнул Олег, подсветив перед собой фонариком. — Этот момент являлся одним из самых опасных. Могли ведь и пальнуть. Кто их там знает? Эй, вы что там, оглохли все, продолжал орать Олег. Пустите на постой. Кто вы? донеслось от ворот. Напарника осветили ксеноновой фарой. Путники, сталкеры! Вопрос не праздный. К сталкерам отношения сложные. Мало ли где они побывали, может, где заразу какую подхватили, так что их поселение обычно не пускали. Они, зная это, особо в деревне и не лезли, разве что при выходе из братского анклава проклятые земли. Обманувших а тем более принесших заразу, убивали долго и мучительно. — Нет. Проходите. Напарники двинулись к воротам, что для них приветливо открыли. Когда до стены оставалось уже метров двадцать, Адам вновь ощутил довольно густой сладковатый аромат разложения. — Чуешь? — спросил он у Олега. — Да. Что-то такое дыхнуло. Напарники синхронно остановились. — Что вы встали? — каким-то подрагивающим голосом спросил встречающий. Адам, сам не понимая как, просто чувствуя, что что-то не так, неправильно, пожелал узнать, в чем же собственно дело. А ответить на этот вопрос мог встречающий. Коснулся его разума и отшатнулся, ибо там была только жажда. Встречающий едва себя контролировал. И это тяжелый аура за ним. Этому своему последнему наблюдению, правильно даже сказать, возможностей, Адам даже не удивился, не до того. Отходим. В чем дело? Засада. Стоило сделать только один шаг назад, как ворота резко распахнулись, и оттуда с криками и даже рычанием вырвались десятки человек. Напарники, конечно, сильно удивились, особенно Олег, но тем не менее сработали они как на учении, так же четко и быстро. Олег метким выстрелом разбил фару, что освещало их тело и отличную мишенью для возможных стрелков. А Адам засадил пулю первому уже попавшемуся атакующему. Да, сейчас автомат бы не помешал. Несколько очередей и проблема решена а Только как дубинами работать, по второму выстрелу им сделать уже не дали, буквально заваливая напарников всей своей массой. Соколов даже в темноте успел разглядеть, что у людей крайне бледная кожа с хорошо видимыми прожилками вен. Да это же вампиры успел подумать Адам перед тем, как все закрутилось. Оставалось только радоваться тому, что у этих вампиров не оказалось оружие. Совсем. Только у встречающего в руке был нож, Но он стал не опасен по той простой причине, что именно его Адам и завалил единственным выстилом. Завязалась драка. Вампиры с учаянием пытались добраться до плоти, кусая напарников, но они работали руками и ногами, выбивая зубы и сворачивая челюсти, а потом начали полосовать противников своими ножами. Напарникам удалось отбиться, растолкать нападавших и встать, продолжав бой, в привычной позиции, умело орудая ножами. В какой-то момент все прекратилось. Адам и Олег быстро выбрались из завала тел убитых и раненых врагов, встали спиной к спине и перезарядили оружие, настороженно оглядываясь, особенно в проем ворот, ведущих в деревню. Не выскочит ли оттуда еще толпа безумцев? — С тобой все в порядке? — спросил Адам. — Нормально, а ты как? — Тоже в норме. Раненые вампиры стонали и корчились, слизывая выступающие из своих и чужих ран крови. Их жажда была очень велика. — Вот ведь дерьмо-то какое, а? — нервно воскликнул Адам. Соколов пристрелил раненого упыря, схватившего его за ногу. Нужно добить этих ублюдков всех до одного. Возражений со стороны Олега не последовало, и они, страхуя друг друга, перебили всех раненых на выходе из ворот. В общей сложности нападавших оказалось немного, всего 23 человека. Едва ли четверть населения даже до такой небольшой деревни. Остальных, видать, выпили. — Да и деревню эту надо спалить, — предложил уже Олег. Адам также возражать не стал, благое дело. Опять, страхуя друг друга, они принялись поджигать дома и поленницы дров. Скоро вся деревня весело полыхала, сжигая всех, кто, возможно, оказался достаточно сообразителен, или не обуян столь сильной жажды, бьющий по мозгам, так что они вырубились напрочь, чтобы спрятаться внутри и не отсвечивать. Интересно, а если бы они нас все же покусали, мы бы тоже вампиров превратились? Поинтересовался Олег. — Да черт их знает, — сплюнул Адам. — Раньше я бы сказал, что вряд ли, они просто больные. А сейчас все может быть. Кто знает, как их болезнетворные вирусы мутировали? Ведь, похоже, еще совсем недавно они были вполне нормальными людьми. Так что вполне возможно, что теперь они способны, были способны к обращению покусанок в себе подобных. Так же, как при бешенстве. Тебя, кстати, точно не покусали? — Точно. А то вопросики весьма подозрительно задаешь. «Да не покусали», — воскликнул Олег. «Можешь сам посмотреть». «А вот возьму и посмотрю, смотри». Адам действительно осмотрел. «Доверие доверием Но лучше знать точно, а то однажды возьмет еще и набросится к и испить». Но характерных ран на открытых частях тела соколов у напарника не обнаружил. К счастью, не казалось их и на нем самом, только характерные синяки от укуса. Тщательно промыли лица от брызг крови, стараясь, чтобы ни одна капля не попала в рот или глаза». Рот прополоскали раствором органцовки. Даже глаза промыли слабым раствором. Больно? Ну а что делать? Но это не гарантировало безопасность, ведь запали схватки, они могли не заметить, что уже наглотались всякой гадости. Осталось только надеяться на лучшее для собственного успокоения глотну и в гость всяких антибиотиков. Антибиотики антибиотиками, а прививки от бешенства все же не мешало бы нам вколоть подумал Адам. И еще неизвестно, помогли бы они, ведь мутировало все... «Кто же они в действительности?» — произнес задумчиво Олег, посмотрев на трупы. «Просто больные одичавшие люди, или же один из путей гиперэволюции наряду с мутантами-морлоками и этими гадскими кукловодами? Приспособление человека под изменившуюся окружающую среду. Один из множества путей, которые мы, похоже, обрубили под самый корень. И правильно сделали. Что бы это ни было, путь развития или просто уродства, но такому существовать нельзя. Может, ты и прав. Я прав. И никаких «может» быть.